Как однажды чудом избежал смерти художник Володя Витковский, рассказал он мне случайно в разговоре об Израиле и моей жизни здесь. «А я вас чуть не разбомбил однажды», — повеснул он мне так легко, как будто речь пошла о чем-нибудь приятном и сюрпризном. «А точнее, ракеты чуть вас не накрыл. Уж я б не промахнулся, будь уверен». Службу свою в армии советской проходил Володя на подводной лодке. Осенью 73 -го года подлодку эту послали в дальнее секретное плавание. И все проливы и контроли, хитроумно миновав, она легла на дно вблизи Израиля. Где-то по приказу всплыть должна была, иначе-то ракетами покончить с раздражавшей всех страной. Забавно было в его рассказе, но не больше чем забавно, как-то я уже привык, что капитан подлодки был евреем. А спустя неделю ожидания случилась неполадка с кислородом. И раздался во всех отсеках приказ немедленно задраить отверстия, через которые к ним подавался воздух. И обходиться тем, что был, пока не будет нового приказа. Вскоре они стали задыхаться. Но открыть подачу воздуха никто не смел. Они были на военном положении. «И вот уже плывет мое сознание», — жизнерадостно рассказывала Володя. «И разные видения из мирной жизни мне туманят голову. Из них последнее как я иду по Севастополю, а впереди меня толстущая роскошная девка. В белом таком платье, из марли она что ли, только прозрачная совсем, и вижу я, как колыхается передо мной ее немыслимая белая жопа. Я за ней не меньше трех кварталов прошел, даже забыл, куда я собирался. И я, хотя уже в удушье полном, но сквозь это марево подумал, неужели больше в жизни никогда не видеть мне такую красоту? Тут я встал и думаю, да ну их нахуй, пусть стройбаться шлёт ведь не расстрел, а жить охота. И раздраил все заслонки. И пошел, ты понимаешь, чистый свежий воздух. После выяснилось, что эти суки нас заставили закрыться на случай, если воздуха станет не хватать на всех, пока там чинит кислородную подачу. А вскоре их домой завернули. Не хватило, видно, смелости у кремлевских миротворцев. Могли мы запросто и ни за что подохнуть, говорил Володя. Если бы не жопа той красотки, дай ей бог здоровья и что хочется. А передо мной тем временем свое видение всплывало. И читатели второй моей книги знать не знают, что им было интерес. Но ее читать благодаря обильным формам одной редакторшей из издательства «Детская литература». Называлась эта книга «Чудеса и трагедии черного ящика» об изучении мозга и психиатрии современной. Я писал ее с восторгом и старанием. На поле этой темы открывались мне отменные возможности сказать хотя бы по и мельком о безумии устройства нашей жизни. После выхода книжки множество знакомых тихо и интимно спрашивали меня, «А как тебе удалось сохранить вот это и вот это?» «Очень просто удалось». Ведь миф о советской бдительной и всепонимающей цензуре, он был чисто ложью. Резали все сами авторы, а уж за ними подрезали редакторы. Внутренняя цензура была куда более зоркой и чувствительной к малейшему вольнодумию. Так вот, набор моей книжки лег на стол заведующий отделом. Очень, кстати, симпатичная и мудрая была старушка, но тем более насквозь она читала каждый текст. И вышел от нее с тремя сотнями отметок галочек в местах, которые мне следовало сгладить или полностью убрать. И был я вызван в кабинет ее, чтобы это обсудить. Дискуссии мне ждать не приходилось. Она просто тыкала пальцем, и я зачеркивал или предлагал смягченный вариант. Она работала в издательстве уже десятки лет. Ее пугливые поправки были безошибочны и превращали мою книжку в стерильное повествование о научном прогрессе. А я писал совсем не для того. Унылое и вялое мое сопротивление творилось мне скорее из упрямства. Книжка явно висела на волоске. А я был начинающий советский автор. И это было единственное издательство, которое печатало меня. Уже сидели мы, наверное, сейчас. И ясно было, что она меня отпустит, только полностью дожав. Но тут впорхнула в кабинет редакторша из какого-то отдела. Я ее знал. Она была настолько пышных и обильных форм, что за глаза ее давно уже все называли дюймовочкой. О чем-то бурно заговорила она со своей начальницей. И та, кивнув мне на соседний стол, предложила сесть и подумать. В руках у меня остался карандаш, которым охалащивалась книжка. Я сначала тупо уставился в набор его листая. Зловещие пометки, галочки, пистрели чуть ли не на каждой странице. Что вполне было естественно, писал я книгу с удовольствием и упованием. И тут я обнаружил, что сижу я, загороженный от экзекуторши гигантской задницы сотрудницы. И тут меня постигло озарение. Повернувши карандаш, пустил я в ход резинку, что торчало на втором его конце. Нет, я стирал пометки не подряд, но с яростью и дикой быстротой. К моменту, когда зад, который заслонял мое самоуправство, заколыхался, Я довольно сильно преуспел. Начальница увидела меня задумчиво сосущим карандаш, и что-то материнское было в ее первых словах. «Надо было, Игорь, раньше думать. Надо было думать, когда вы писали». Я улыбнулся ей в ответ прелестительно и виновато. Мы закончили кромсать набор часа за два, и старушка, посмотрев с сомнением на последнюю страницу, бормотнула, что сомнительных мест было, как ей показалось ранее, «Гораздо больше». «Перечитайте еще раз», — угодливо предложил я. «Я в день читаю по три рукописи», — с омерзением ответила она. «Я отдаю это вашему редактору. С моей стороны вопросов больше нет». Вот так и получилась книжка, за которую не стыдно и сейчас. Но обратить прошу внимание на то, что не рассыпалась от этой книжки советская власть, не вышли на улицу трудящиеся, которым я хотел открыть глаза, И вообще никто и глазом не моргнул. А как я нервничал те два часа, следы резинки замечая на страницах, так это вовсе никому не интересно. А сколько было их, ревнителей, блюстителей и охранителей идеологии, представить себе можно вряд ли. Набегали они разом, ниоткуда и все вместе. У меня однажды был короткий опыт встречи с такой пожарной командой. Я писал сценарии для Останкинского телевидения. Уже не помню, что это была за программа, но мою халтуру они брали. А приятель мой тогдашний, Лёва Минц, он бедолага знал языков пять, если не больше, и кормился переводами. Меня однажды попросил, чтобы я в сценарии как-нибудь по случаю вставил его имя. Почему-то страсть ему хотелось свое имя услыхать с экрана телевизора, или хотел порадовать старенькую маму. Я в очередном сценарии заставил одного героя говорить, что в жизни есть место удивительным людям. Вот, например, живет на свете некий почти безызвестный Лёва Минц, который знает то ли 20, то ли 30 языков. Давно уже им счет потерял. А ежели не спится, начинает их перечислять и возле третьего десятка засыпает. А вечером за час до этой передачи позвонил мне, даже не взволнованный, а потрясенный чем-то мой редактор и велел мне срочно на такси мотать на студию, поскольку передачу, если я не появлюсь, снимают, а такое происшествие – кошмар и неприятности сотрудникам. А почему – не объяснил. Но я, конечно, кинулся, поймал такси, и через полчаса, уже волнуясь очень, поднимался на этаж, где все обитали. А с площадки лифта в коридор войдя, увидел я такое, что не приведи Господь в те годы. Стояли прямо в коридоре, явно ожидая меня, 12, как более, не более, нескрываемо взволнованных мужчин в пиджаках и при галстуках, образуя некую дугу, где в центре высился, иного слова не найти, хотя он был ниже всех, какой-то неприметный мужичонка с ровными волосиками на бок и наполеонского вида. Все они застыли, глядя на меня и сквозь меня, а мужичонка коротко и резко спросил, «Кто такой Минц?» Мне до него было идти еще метр четыре 5 А при таком запасе времени уже врасплох евреи не застанешь. И когда метра полтора всего осталось, я спокойно и приветливо сказал. Здравствуйте, Минц – это хранитель Ватиканской библиотеки. Всем, кто читал о коллективной психологии, известно, что в толпе всегда найдется некто, кто готов немедленно что угодно подтвердить. И тут один из окружающих сказал негромко. Да-да, припоминаю. Тут у всех разгладились их напряженные черты. А мужичонка с меньшей резкостью, но столь же строго у меня спросил. А он... А я понятлив был, поскольку автор, и немедленно ответил. Он большой и давний друг Советского Союза. А недавно было интервью его по радио. Он говорил о пользе взаимного влияния культур. И мужичонка снисходительно кивнул мне, поворачивая спину, и дуга вся развернулась вслед за ним. Я, кстати, правду говорил. Недавно Лёва Минц о чем то именно таком болтал по радио, туда настырно напросившись, чтобы порадовать старушку маму. А из вот этих, что толпились, ранее я не знал ни одного. А мой редактор с ними не стоял. Он был намного ниже в этой иерархии. И мы с ним крепко выпили в тот вечер. Но про Минца подлинного я ему не рассказал. Это разрушило бы нашу зыбкую творческую связь. Тут хорошо бы текст переложить веселым чем-нибудь, чтобы скорее забыть о тех испуганных блюстителях идеологии. А в случаях таких Шолом Олехим рекомендовал поговорить о холере в Одессе. Я с тем большим удовольствием готов последовать его совету, что холеру я в Одессе таки застал однажды. Летом это было, год 70-й. Утром я приехал в Одессу, где уже с неделю меня ждала жена и маленькая дочь. День у меня дивно начинался и сулил быть подлинно одесским, ибо везший меня таксист подсадил какую-то знакомую, увялую, на дикой бодрости толстуху, и они свои удавшиеся жизни шумно обсуждали в той украинской еврейской тональности, которую я раньше слышал только в анекдотах. По дороге я его тормознул, чтобы купить бутылку вина. Женщина молча взяла ее у меня из рук, коротко глянула на этикетку и сочно сказав: Дерьмо! Продолжала дружескую беседу. Жену и дочь я отыскал на пляже. Мы переговаривались, собираясь поплавать. Но в это время вплотную к берегу прошел патрульный котерок, из матюгальника которого летели хриплые отрывочные слова. «Холера! В море лезть запрещено! Соблюдайте спокойствие!» В доме отдыха сказали всем очень логично. «Оставайтесь, поживите, все равно мы денег за путевки не вернем!» И дали всем желающим автобус до вокзала. То, что я там обнаружил, можно передать лишь средствами кино. И то необходим какой-то специальный режиссер. Немыслимой густоты толпа, залившая и зал вокзала, и перроны, Не гудела, а кричала. В воздухе витала паническая эвакуационная ярость и растерянность. Рупор объявил, что все билеты отменяются, посадка поезда свободная. И началось столпотворение, подобному которому я в жизни не видел и не хотел бы видеть. Потому что это сильно подорвало мою веру в человечество. А мне все же уютнее жить с хотя бы остатками этой веры. Наша ситуация усугублялась еще тем, что с нами увязалась некая знакомая с такой же маленькой дочерью, что означало еще два чемодана. Тем не менее, мы сели в поезд. А в купе нас оказалось 12 человек. Но мы все сначала были умиротворенно счастливы. Тогда я, кстати, в первый раз столкнулся с азами народной психологии. У нас была какая-то прихваченная снить Я разложил ее на чемодане и, естественно, всех пригласил к столу. Никто не отказался, всю еду умели в 3 минуты. А чуть позже каждая пара стала молча есть свое, и мы с женой лишь удивленно переглядывались. К ночи ближе на какой-то остановке мы разжились кукурузы. Спали мы с женой, точнее пытались спать, на тех антресолях, что используют под чемоданы. Когда я ровно 10 лет спустя ехал по этапу в лагерь, И в купе нас было 22, я вспомнил, как мы некогда пережили ту тесноту и усмехнулся от блаженства присланного памяти. Что было душно, жарко, потно, грязно, глупо говорить. Вода в вагоне кончилась через несколько часов, а туалет легко себе представить, хотя лучше не стоит. А про запахи писать не поднимается рука. Тем более, что впереди нас ждало худшее. К концу второго дня пути Вдруг слухи поползли, что нас в Москву не пустят, а поместят в карантин примерно на неделю. И некая конкретная деталь зловеще прозвучала, что вот-вот проводники запрут вагоны. И поэтому, как только мы остановились у входного семафора какого-то городка, я аккуратно выбросил в окно все чемоданы, и гуськом мы выбрались на волю через пока не запертую дверь. Потом довольно быстро и машину я нашел. Водитель все никак не мог понять зачем я хочу ехать в любой ближайший город, откуда есть поезда на Москву, ведь они были и отсюда. А чтобы они не из Одессы шли, пояснил я, и пожал плечами, удивляясь прихотливости забалованных москвичей. Ближайший город оказался нежим. Ранее он был мне знаком только по названию каких-то выдающихся огурцов. В кассовом зале было пусто и прохладно. От одного этого наши лица расплылись в немом удовольствии. Поезд на Москву ожидался часа через три. Билеты обещали продавать за час до поезда. И кроме нас его никто не ожидал. Теперь поесть. За два часа мы наверстаем все, о чем мечтали двое суток. Смутное чувство остановило мой порыв бежать и кормиться. Я бы назвал это инстинктом бывалого советского человека. Я поставил чемоданы, попросил у приветливой кассиршей лист бумаги и крупно написал на нем «Очередь за билетами на Москву». Написал наши фамилии, количество билетов и положил этот лист у окошка в кассу. Мы ели много, жадно и вдохновенно. Только оторвавшись от порции котлет с картошкой, я заметил, что в ресторанном зале уже заняты все столики, и возле каждого стояли и чемоданы я похолодел и кинулся в кассовый зал. Там шевелилась несметная толпа таких же сообразительных пассажиров с нашего поезда. Спотев от ужаса, я протолкался к кассе и обнаружил, что совершил самый разумный в жизни поступок. Все послушно заносили свои фамилии в мой список. Как же я собой гордился, возвращаясь в ресторан. В тот день проводники этого поезда изрядно заработали, Билетов не хватало, разумеется, но все вагонные проходы и площадки были наглухо запружены счастливцами, а ехать оставалось нам недолго. Вечером на следующий день, уже в большой компании друзей и родственников, я хвастался своей находчивостью, с меткой и бывалостью, и, пожилая интеллигентная женщина грустно сказала: Какой стыд! Вы были в Нежине и не зашли в музей Гоголя!